Основа слова. Основа – это часть изменяемого слова без окончания. Например, стол – стола. Основа – стол. Лесной – леснова. Основа – лесн. Неизменяемые слова состоят только из основы. Например, наречие «завтра» состоит только из основы. Графически На письме основа обозначается квадратной скобкой под словом. В основе слова заключено его лексическое значение. Запомни словарные слова. Фиолетовый, лиловый.